обнажила фланг наших частей, занимавших Новочеркасско-Ростовскую позицию. Новочеркасск был оставлен Донцами. Противник продвигался в тыл добровольцам к нахичеванию и Ростову. Генерал Романовский настаивал на том, чтобы поезд главнокомандующего перешел в Тихорецкую. Генерал Деникин не соглашался. Я доложил главнокомандующему о том, что сделано было мною,